Глава вторая К мастерской Жбаша я прибыл с первыми лучами солнца. Подергал за колокольчик и поежился, зябко. Холодный туман молоком расплескался по улице Монтарии, скрадывая звуки, скрывая дома. Особенно густ он был у стены, куда солнце заглядывает лишь к полудню. Я поправил висящую на боку суму и нетерпеливо посмотрел на створки врат. «Чего так долго?» арам появился словно привидение. в ирана прибыли господин тейран улыбнулась он отворяя ворота доброе утро я пожал плечами и ответил я всегда просыпаюсь затемно очень хорошая привычка идите за мной войдя в мастерскую мы попали в зал центр которого занимал небольшой постамент Каменный шар, исписанный рунами, вращался на нем, испуская волны морозного воздуха. — Один из артефактов, — пояснил Арам, увидев мою заинтересованность, — охлаждает дом. — Выглядит впечатляюще, — сдержанно ответил я. — Не скупитесь на похвалу, — иронично улыбнулся он, — особенно в присутствии Варлока. мы прошли мимо сферы, Я поежился от холодного ветра. Рам направился к лестнице на второй этаж и остановился возле первой ступеньки. Вынув из рукава кольцо, он протянул его мне. Я принял колечко и увидел на внутренней стороне цепочку цифр и рун. Вопросительно посмотрел на спутника. «Пропуск на второй этаж», — пояснил он. «На первом трудятся простые работники. Они делают заготовки, которые затем применяются для создания различных артефактов». «А на втором?» «Там работают ученики Варлока». «Арам», — вздохнул я. «Чем мне придется заниматься?» «Хотелось бы подробностей. Господин Жбаш вчера оборвал беседу, а настаивать на продолжение разговора я не стал». Я усмехнулся в ответ, получив неизменную улыбочку. «Я все объясню, но для начала давайте покажу ваше рабочее место». Не дожидаясь ответа, Арам пошел наверх. Я, положив руку на перила, украшенные витиеватой узорной резьбой, последовал за ним, ступая по каменным ступеням. Лестница сделала два витка и уткнулась в крепкие деревянные двери. Арам потянул за кольцо, и толстая створка беззвучно отошла в сторону. Мы вошли в большой зал, подобный тому, что остался внизу. Посередине его стоял длинный широкий стол, Возле стен — диванчики. Левое крыло здания отделялось мощной дверью. Я бы даже сказал, воротами, настолько велики они были. Вправо уходил коридор, на протяжении которого было множество дверей. «В левой части мастерской работает варлок», — пояснил Арам и пошел направо. «Ученики работают в этой части». «Семь, восемь, девять...» — сосчитал я двери, пока мы шли в конец здания. — Арам, сколько учеников у господина Ашбаша? — Шесть, если считать тебя, — уточнил он. — Вот твоя комната. Прошу. Арам развернулся и шагнул в сторону, пропуская меня к двери. Я облизнул губы, взялся за бронзовое кольцо, висевшее в клюве грифона, и потянул на себя. Дверь отворилась, и я шагнул внутрь, остановившись у входа. А рам змеей проскользнул следом и замер рядом. Левую стену целиком занимал огромный шкаф со множеством полок. Сквозь застекленные дверцы было видно, что он практически пуст, лишь с десяток свитков, немного книг и несколько приборов скромно притулились в углу. Слева от шкафа у окна стоял массивный стол, из-за края которого выглядывал краешек спинки стула. На лакированной столешнице одиноко возвышался массивный бронзовый светильник в виде обезьяны, державший на вытянутых над головой руках некое подобие солнца. Подобный шар, только большего размера, висел на потолке. Я пришелся по гладкому гранитному полу к столу и, обогнув его, посмотрел в огромное окно. К моему сожалению, оно выходило на внутреннюю стену города, закрывающую весь обзор. Похоже, светильникам придется пользоваться даже днем. Слишком мало света падает в комнату. Что ж, по крайней мере, здесь не будет жарко. «Осмотрелись, господин Тейрон?» — окликнул меня Арам. «Да», — обернулся я. «Пустовато здесь». «Здесь есть все необходимое для вашего развития», — не согласился со мной помощник Варлока. «Немного книг и свитков для подготовки духа к трансформации вы найдете в шкафу». Там же описание ритуалов и необходимые приборы. Начертания можете заниматься здесь. Арам показал на пустое место в правой части комнаты и продолжил. В столе вы найдете бумаги, которые нужно будет перевести для Варлока. Они ему потребуются через три дня. Я потер ладонью подбородок и хмуро посмотрел на Арама, спросив. Может, расскажете, в чем подвох? Вы недоверчивы, господин Тейрон наклонил голову на бок мой собеседник. «Очень хорошее качество для будущего мага». Я продолжил буравить его взглядом. «Вам выпала возможность развиваться в ремесле, что вам нравится. За это вы будете выполнять некоторые поручения Варлока. Это ведь не очень большая цена, правда? Хотите упустить такой шанс? Вы не договариваете», — буркнул я. О, конечно, прищурился Арам. Вы же не думаете, что вас сразу посвятят во все секреты? Я думал, вы знаете, что знание это то, что ценится магами больше всего на свете. Даже деньги тлен по сравнению с ними. Вам дают немало, так стоит ли отказываться? В голосе Арама послышалась угроза. Я не хотел обострять отношения в самом начале знакомства, поэтому пояснил. Просто ходят слухи, что иногда в городе пропадают одаренные. Поговаривают о том, что это происки продавшихся другой стороне. «Ну и чушь!» — возмутился арам «Мне удалось пробить броню ледяного спокойствия этого странного человека». Как вы только могли подумать такое о прославленном артефакторе, который трудится, не покладая рук на благо Империи двадцать с лишним лет? Безупречная репутация Варлока известна всем, а вы говорите такое о нем. Тейрон, я понимаю, что вы молоды и не сдержаны, поэтому забуду о сказанном. Но упаси вас, Семера, ляпнуть подобное в присутствии господина Жбаша. «Прошу прощения», — для вида покаялся я, — «я всего лишь волнуюсь о себе». «Это понятно», — мигом успокоился Арам. От его недавнего возмущения не осталось и следа, он превосходно контролировал лицо эмоции «Но не волнуйтесь, вам ничего не угрожает». «Ах да». «Завтра вернутся ученики господина. Поговорите с ними. Может, тогда у вас не останется сомнений в своем выборе. Устраивайтесь поудобнее». С этими словами Арам поклонился и вышел из комнаты, оставив меня в одиночестве. Я вздохнул, подошел к столу и, вытянув стул, уселся на него, откинувшись на спинку. Запрокинув голову, я потер шею и вставился в потолочные балки, наблюдая за тем... Как в паутине бьется муха, а паук ловко заворачивает ее в серебристый кокон. От подобной картинки я криво усмехнулся и надолго задумался. А что мне остается? Уйти, а потом жалеть об опущенном шансе? Нет, волочить серую жизнь — это не по мне. Поработаю на баша а там, будь что будет, в конце концов, я всегда смогу уйти. Тем более... От меня не требует чего-то предосудительного. Возможно, для стороннего наблюдателя я покажусь чересчур недоверчивым, но жизнь приучила меня остерегаться людей и великодушных жестов с их стороны. Нет, встречаются и замечательные личности, например, старый библиотекарь из Карвилля. Но я склонен считать это исключением из правил. Хлопнув ладонью по столу, я встал и прошел к шкафу. Вывернув из его недр все бумаги, сложил их на край стола и, развернув первый свиток, выпал из реальности. Да, подобного не найдешь в свободном доступе. Маги скрытны по своей натуре и считают, что чем меньше о них знают, тем лучше. Здравое решение, с какой стороны не посмотри. Конечно же, пергамент не поведал мне сакральные знания, то были лишь основы, знания о которых необходимо в любом деле. Чтение поглотило меня. Я пришел в себя лишь тогда, когда понял, что не различаю буквы. Я откинулся на спинку, помассировал пальцами уставшие глаза и задумался. Занятная вышла чтива. В общем, существует девять рангов силы мага, от Неофита к Великому Мастеру, о которых все слышали, но никто не видел. Конечно, есть еще и простые одаренные, как я сейчас, но они нулевой ранг, пустышки которые не смогли установить связь с миром тонких энергий. Силы магов, которые находятся даже на одном ранге, могут существенно различаться. И это связано не только с наполняемостью источников практикующих, различными техниками тайных искусств, опытом... Кстати, информация оказалась маловато, из чего я предположил, что мне дали огрызок из полного описания, что еще больше подстегнуло мой интерес но и с личным чертогом силы, расположением коллатералей, ранжированием и венцами. В общем, мне мягко намекнули, что без наставника я ничего не достигну. Также мне выдали и описание основных направлений развития магов, ведь, несмотря на множество техник, все из них в какой-то мере можно классифицировать и упорядочить, что, собственно, и сделали практики искусства. Тут-то я и приуныл что-то скрывать. Я мечтал о подчинении стихии. Наглядный пример — император Цициан, практикующий путь повелителей Бурь. Он мог сливаться со своей стихией, становясь грозовым элементалем. Потрясающее могущество. Мечты, мечты. Мне этого не светит. Элементалистом, равно как и целителем, мне точно не стать. Проклятье. «Вот же!» «И в какую сторону мне развиваться?» Выдохнул я в пустоту и, потерев виски, поворошил в стопке бумаг. В одной из выданных мне книг оказалось подробнейшее описание ритуала, благодаря которому я смогу пробить скорлупу духа и перейти в первое кольцо силы. В ней расписывались все расчеты, формулы и иные мелочи. «Придется изрядно попотеть». Похоже, что это своего рода испытание на пригодность, и от того, справлюсь ли я с этим, зависела моя дальнейшая судьба. Иначе для чего давать мне все эти сведения? Впрочем, несмотря на сложность материала, начертить круги и настроить приборы я смогу, благо мне выдали все, что нужно. Проблема была в том, что для этого требовалось много энергии, которой у меня мало». За окном был поздний вечер, поэтому я убрал бумаги и направился к выходу. Добравшись до жилища, которое я в мыслях именовал не иначе, как Нарой, я упал на кровать и прикинул, что делать дальше. Итак, первое, что нужно сделать, это найти достаточно энергии для прорыва барьера. И нужно ее много, учитывая мой объем источника. По подсчетам выходило не меньше ста фаргов. Колоссальная прорва маны, и где ее добыть, я не представляю. Конечно, можно обратиться к Жбашу, он наверняка сможет купить мне накопители, но это сразу поставит меня в невыгодное положение и обойдется в кругленькую сумму. Второе, необходимо перевести тексты. Завтра с утра этим и займусь. Зевнув, я перевернулся на бок и вскоре уснул. На следующий день затемно выбрался из жилища и побежал к центру города. Меня подгонял азарт исследователей, желание побыстрее разобраться во всех хитросплетениях ритуала и инициации. Поэтому я летел словно на крыльях по просыпающемуся городу. Ворвавшись в мастерскую, я сел за стол и уткнулся в свитки. Покрутив схему ритуала, со скрипом отложил бумагу в сторону и взялся за перевод. «Так, что тут у нас?» пробормотал я, развернув первый свиток. «Ага, а, -а, а вот здесь непонятно. Бумаги, оставленные мне, оказались не более чем калькой. Впрочем, копии были сделаны хорошо, и прочитать их не составит затруднения. Так я думал до тех пор, пока не запнулся на незнакомом термине. Я аккуратно помечал стилусом слова, которые не мог перевести. Дело сразу пошло быстрее». И через пару часов я перевел первый свиток сразу же взял со за второй и к полудню закончил работу я распрямил спину и потянулся до хруста уставшие мышцы сладко заныли я зевнул покрутил головой из стороны в сторону в свитках описывалась история знаменитого рыцаря эпохи раскола с той поры осталось немало забытых легенд что неудивительно учитывая что прошло более полутора тысяч лет со времен войны людей а исконной расы Томиоса — кар Копаться в прошлом — авантюризм в чистом виде. Жрецы Семерых не любят, когда маги разгадывают тайны ушедших времен и порой устраивают настоящие бои за некоторые места. Жбаш рискует, проводя подобные изыскания. И если об этом узнают храмовники, у него могут быть проблемы. Но это его дело, пусть и следует на здоровье. Я свою работу сделал. С чувством выполненного долга я аккуратно свернул бумаги и убрал в стол. Пододвинул книгу с описанием методики перехода в ранг Неофита. Только я приступил к чтению, из за дверей донесся смех. Я прислушался, со вздохом закрыл талмуд и вышел в коридор. Неторопливо прошелся по коридору в сторону выхода. Возле окна сидели трое. Две девушки и парень в кресле-каталке, увитый множеством трубочек. Беседующие увидели меня, замолчали и переглянулись. Ты кто такой? уставилась на меня одна из них. Говорившая выглядела колоритно: невысокая, широкоплечая, с мускулистыми загорелыми руками и ногами. Более подобающими грузчику, а не магу. Со шрамированным лицом, толстыми губами, ломаным плоским носом, короткими черными волосами и густыми темными бровями. Она выглядела свирепо. Глубоко утопленные темные глаза колючие зло посверкивали из-под надбровных дуг. «Тейрон», — спокойно ответил я, — «работаю здесь по приглашению Варлока». А -а -а -а -а, протянула она. «Свежее мясо!» «Надеюсь, ты не сдохнешь, как предыдущие ученики». «Шантра!» — укоризненно сказала вторая девушка. — Зачем пугаешь новенького? Говорившая разительно отличалась от шантры. Тоненькая, хрупкая и белокожая, она была полной противоположностью брюнетке. Холодные серые глаза смотрели рассеянно и равнодушно. — Я говорю правду! — рыкнула та, которую назвали шантрой, и рывком поднялась с кресла. — Лучше пусть сваливает, пока есть возможность. Она пошла к выходу, и я повернулся боком, пропуская ее. Поравнявшись со мной, она качнулась вправо и ударила плечом меня в ребра. Меня отбросило, и я больно приложил со спиной дверной косяк. «Слабак!» — пренебрежительно фыркнула она мне в лицо. Ярость ударила мне в голову. Но, как всегда и происходило, она не опьянила меня, а подарила кристальную ясность ума. Огненным шквалом пронеслась по телу и разожгла желание разорвать и уничтожить противника, дерзнувшего бросить мне вызов. Все как в приюте. Там тоже нужно было отстаивать свое место под солнцем. Я выпрямился и уставился в недружелюбные глаза. Зеленая против черного. Холодная ярость против животного бешенства. Она отступила первой. Несмотря на всю физическую и магическую силу, она не стала обострять конфликт. Шантра сделала крохотный шаг назад, но через секунду справилась с собой и проворчала. «Сам сдохнешь!» Она сунула руки в карманы куртки, пренебрежительно фыркнула и пошла прочь, перед этим окинув меня презрительным взглядом. Я выдохнул и немного расслабился. «Шантра права, здоровяком меня назвать сложно. Я худощав и даже костляв. Причина этого всего одна — плохое питание. «Неплохо ты, расхохотался парень. «Обычно все заканчивается дракой, но в этот раз мы остались без зрелища, да, Лара?» Парень-калека вместо ног обрубки. Несмотря на это, от него веяло уверенностью. Синие глаза искрились от удовольствия. На левом виске крепилась медная полукруглая пластинка величиной с половину ладони, из которой выходило множество волосков, уходивших в голову парня. "Фи", сморщила нос девушка. "Ганд, ты слишком увлекаешься боями". Парень хмыкнул, пожал плечами, затем откинулся на спинку и пристально посмотрел на меня. "Проходи", -тай мелодичным голосом предложила Лара, и я не преминул воспользоваться приглашением, приземлившись напротив нее. Мило улыбнувшись, она взяла со столика засахаренную вишню и, облизнув губы, положила в рот. «Рад знакомству», — широко улыбнулся я, устраиваясь поудобнее. «Ваша подруга всегда бросается на людей?» «Не обращай внимания», — помахал рукой Гант. «Она нелюдима и предпочитает проводить время со своими псами. Порой кажется, что в ней больше от животного, чем от человека». «Ясно», — задачился я. «Забей!» — отмахнулся он. «Лучше расскажи, зачем ты здесь?» «Ну, пока я перевожу свитки для Варлока и ищу способы преодолеть барьер Леруша». Поколебавшись, решил открыться я. «Так ты даже не неофит!» — изумленно расширила глаза Лара. «Неожиданно!» «В таком случае интересно, для чего ты понадобился Варлоку?» присвистнул парень. «Гант!» предостерегающе произнесла Лара, бросив взгляд в сторону кабинета мага. «Интересно же!» — пожал плечами парень. «Ну, да ладно». «Добро пожаловать!» — улыбнулась девушка. «Надеюсь, ты прорвешься в неофиты, и мы поработаем вместе». «Обязательно!» — подтвердил я. «Ты, как насчет того, чтобы посидеть в мужской компании?» — ухмыльнулся ганд «Без проблем!» согласился я, не видя причины отказывать парню. Гант покатился к выходу, я же поднялся с кресла. «До встречи, Лара!» «Увидимся, Тей!» мило улыбнулась она в ответ. И вновь девушке я пошел за Гантом.